Глава пятьдесят первая. Несмотря ни на что. Лисан. Чем больше я проводил времени с леди тем сильнее становились мои чувства к ней. Жаждал видеть ее чарующую улыбку, слушать мелодичный голос, ласкающий слух. Касаться нежной ладони и ощущать тепло взгляда, устремленного на меня. Никогда прежде я не думал, что в моем сердце может поселиться нечто столь могущественное, что способно полностью меня преобразить. Я словно стал другим человеком, совершенно не похожим на себя прежнего. Но эти перемены к лучшему и я ни о чем не жалел. В какой-то момент меня озарило: я готов, готов создать семью, готов стать серьезнее и ответственнее. Ведь рядом следила Лайли достоин быть только такой мужчина. Был уверен, что иная натура не найдет у нее отклика. Однако одна тема терзала мою душу, и ее пора было обсудить с Виконтессой, причем чем скорее, тем лучше. Речь шла о моих родителях. Леди Лайлит следовало узнать, что они отнюдь не горят желанием принять ее в семью. Признаться, я страшился этого разговора. Страшился ее возможной реакции, а еще больше ее мыслей. Ведь порой самые глубокие чувства остаются невысказанными. Мысль о том, примет ли она меня таким без поддержки родных, причиняла мне нестерпимую боль. Порой я даже не мог уснуть из-за этих тревожных раздумий. Вот и сегодня сон бежал от меня, несмотря на насыщенный эмоциями день. Я поднялся с кровати и вышел на балкон, отгороженный изящной кованой решеткой увитой плющом. За этой решеткой находился балкон Ледила или ты близнецов. Наши комнаты располагались по соседству. Опершись ладонями о перила, я с наслаждением вдохнул ночной воздух, пропитанный свежестью и ароматом цветущих растений, и прикрыл глаза. Почему жизнь столь сложна? Мое сердце поет от любви, но этот сладкий гимн заглушается негодованием родителей, которые всеми силами пытаются мне помешать. Лорд Фалмер, донесся до меня тихий голос. Вам не спится? Услышав виконтесу, я обернулся. Она едва виднелась из-за пышного плюща. Леди Лайлет, На моих губах расцвела улыбка, а на душе сразу стало светлее. «Почему же вы не отдыхаете?» «Мальчики только уснули», — улыбнулась она в ответ. Все никак не могли успокоиться. Решила немного подышать свежим воздухом перед сном. Викантесса пожала плечами. «Мало ли», — добавила она чуть тише. «Вдруг вас встречу?» От этих слов я замер, неотрывно наблюдая, как румянец смущения окрашивает её щеки. «Я всегда этого жду», — тихо произнес я и шагнул к ней ближе. «Всегда жду встречи с вами». «Лорд Фалмер», — леди Лайлит, произнесли мы одновременно и тут же замолчали. «Вы первые, прошу», — махнул я рукой. Викантеса отвела взгляд. Было видно, что она волнуется, и тут во мне зародилась тревога. Она же не хочет отказать мне. Я... Лайлит кашлянула. Я подумала над вашим предложением. Затаил дыхание, чувствуя, как по телу прокатилась сокрушительная волна невиданного ранее напряжения. «Я не хочу...» — начала была она. «Не надо». Перебил ее, едва сдерживая рвущийся из груди крик. «Прошу, не отвергайте меня. Дайте мне немного времени, я стану лучше, внимательнее и заботливее. Стану достойным вас». Лайлит замерла, встречаясь со мной взглядом. В ее глазах плескалось целое море эмоций. «Но...» — начала она. «Знаю», — кивнул я. «Я молод, возможно, кажусь несерьезным, но мальчики мне правда дороги. Я уже люблю их как родных, а вы...» Эмоции бушевали во мне. Дыхание участилось, сердце забилось сильнее. Вы, леди Лайли, для меня не просто женщина. Для меня вы особенная, единственная. Лорд Фалмер. Голос виконтессы дрогнул, и она подошла ближе к перегородке. Вы неправильно меня поняли? прошептала она, внезапно улыбаясь. Нет, мои брови удивленно взметнулись. Тогда. Я собиралась сказать, что не хочу упускать такого мужчину, как вы. Эти слова, о небеса, они значили для меня так много. Такие долгожданные, такие желанные, что чувства в груди едва не сносили с ног. Лайлет. Я протянул руку с трепетом в груди, ожидая, когда она коснется ее. Лисан, скромно произнесла любимая. Ты бы только знала, как сильно я рад это слышать. Мотнул головой, чувствуя легкую горечь от мысли о родителях, которые вскоре напомнят о своем существовании. Глядя в глаза, аристократки молча сжимал её руку. Момент был таким прекрасным, таким незабываемым. Но я должен был сказать ей, сразу предупредить, чтобы потом она не подумала плохо, чтобы была уверена во мне и в серьезности моих намерений. «Тебя что-то тревожит?» Словно прочитав мои мысли, спросила Лайлит. «Да». Кивнул я, понимая, что скрывать больше нет смысла. Все равно это вскоре всплывет наружу. Поделишься? Осторожно спросила викантеса, позволяя держать себя за руку. Мне было так тяжело произносить эти слова, но я должен был. Мои родители. Настроены против наших с тобой отношений? Неожиданно спросила она. От этих слов я опешил на секунду, потерявшись. Откуда ты? Это же очевидно. Пожала плечами любимой, отводя взгляд в сторону. «Я многим не нравлюсь. Я тебе говорил ранее, что мне плевать на чужое мнение». Притянув нежную руку к своим губам, запечатлел поцелуй на тыльной стороне ладони. «Мне нет никакого дела, что думают родители. Я выбрал тебя, принял душой и сердцем. Остальное неважно». «Да», — кивнул, вздыхая. Без наследства, конечно, я буду не так богат, но у меня есть. Остановись. Покачала головой Викантеса. Думаешь, меня привлекает в тебе твое состояние? Я не это хотел сказать. Если мальчики не будут против, мы можем жить все вместе. Конюшни у нас большие. Оскару найдется место. Лайлет. Прошептал я, не веря своим ушам. Ради меня ты решил пойти против своей семьи. Она посмотрела мне прямо в глаза. «А я ради тебя готова всегда быть рядом, несмотря ни на что».